Глава 1 Навязанный выбор. «Знаете, как это называется?» – зло прищурив глаза бросил Альберт. «Массовое дезертирство! Вы солдаты! Имперцы! Вы должны подчиняться приказам! Разве кто-то трубил отступление? У армейских бы сразу развесили по сукам!» думаете ополчение это просто толпа мужиков вышедших погулять захотел дерись захотел беги кто принял решение я марлан откликнулся не раздумывая настоящий охотник кремень не зря они его давеча походным вождем выбрали валай медленно качнул головой беззвучно поддерживая мастера лука Волк тоже считал, что орел поступил правильно, уведя их тогда с поля боя. Родичи свое дело сделали, сполна расплатились собственной кровью за доброту северян. Чего еще от них этот монг хочет? Лучше бы про своего братца вспомнил. Значит, ты за все и ответишь, холодно изрек Альберт. Ты и командиры от каждого рода. За то, что тебя послушали. «Рядовые бойцы в этот раз избегут наказания, но только в силу вашей темноты и невежества. Очень жаль, что Маргар погиб, светлая память. Вашего вождя я хорошо успел узнать. Он бы такого позора не допустил». «Казнишь?» Смело глядя в глаза баронета, не то спросил, не то придрёк свою участь Марлан. «Как яра тогда собирались?» «Пусть так». Я о своем решении не жалею. Я родичей спасал. Перед ними моя клятва сильнее, чем данное империи слова. Трибунал решит, — порывисто бросил монк и скривился от боли. Потревожил раненое плечо неосторожным движением. Вышедший к вернувшимся к месту сражения родичам баронет выглядел так себе. Голова замотана тряпкой, левая рука на перевязи, на щеке драная ссадина. «А когда вы, милорда Альфреда, третьего дня на восток отсылали, это не дезертирство?» Не выдержал Валай, которому повезло оказаться достаточно близко к главе ополчения в толпе охотников, что собралась сейчас перед Монком. «Ничего, что его светлость еще и дюжину воинов с собой прихватил!» Альберт снова скривился. «В этот раз не от боли». Медленно перевел взгляд на волка и сукаризный в голосе проговорил «Вот, значит, как». А ведь я тебя, парень, помню. Ты же один из тех, кто моего брата привел. Ты как никто должен знать, что Альфред не воин. И к тому же барон. Твой барон, между прочим. Его дело править, заботиться о народе. Мы здесь с вами для того и сражались, чтобы людей, кто сам за себя постоять, не может сберечь. Заботиться о народе? зло усмехнулся валай которого слова баронетта окончательно вывели из себя да он своих людей помирать оставил а сам из города драпанул втихаря под норком сбежал когда орда прорвалась что пришла очередь альберта свирепеть да как ты смеешь мой брат помчался за помощью клеветник пойдешь под трибунал с остальными мало в застенке сидел как я погляжу «Исправим!» И, обведя взглядом толпу охотников, монк уже другим голосом заговорил, обращаясь ко всем. «Люди леса! Да что же с вами творится? Неужели я в вас ошибся? Вы же воины, мужчины! Трусов среди вас нет! Где ваше достоинство?» Слова баронета подействовали. В большинстве своем народ стоял понуро, опустив головы, но некоторые, в том числе и Вала, и Марлан, продолжали смотреть на Альберта с вызовом. «Зря ты так», — шепнула Мина Волку на ухо, — «только гнев на себя навлек». А глава ополчения уже опять перевел взгляд на Марлана. «Ладно, я все сказал. Теперь к делу. Под арест вас я брать не стану, и так не сбежите. Тем более, что сейчас каждые руки на счету. Работы предстоит много». «Думаете, у вас большие потери? Ну-ну. Нас тут двое из троих полегло. Из выживших половина с ранениями. Погибших к богам провожать толком некому». «Мы затем и пришли», — хмуромолвил Марлан. «Павших родичей я раду проводить последний костер разжечь». «На костры у нас времени нет. Через мать Юлань будем души погибших в верхний мир отправлять» это как так? В земле хоронить. Уже вовсю братские могилы копаем. Частью ров задействуем, но туда дай бог, чтобы свои уместились. А еще есть царицы и чудища. Тоже убрать придется. Нельзя оставлять столько падали в чистом поле гнить. Но это уже вторая очередь дел. Отправляй своих раненых к лазарету, там помощь окажут. Проводи их. Последнее уже было сказано одному из солдат что во время минувшего разговора безмолвными стуканами стояли за спиной баронета. На этом Альберт посчитал встречу с лесниками, законченной, и, отвернувшись от начавшей потихоньку роптать толпы, зашагал прочь. «В землю закапывать? Да разве же по-людски так павшими поступать?» Никому конкретно не обращаясь, пробурчал Валай. «Да уж», — тяжело вздохнула рядом подруга. А ведь раньше этот Альберт мне нравился. Ошибочка вышла. Еще один северянин, которому на нас наплевать. Надо поскорее домой возвращаться, пока нас тут всех не перевешали. В долине зима тоже сильно теплой не будет. Глядишь, уйдет орда в бездну, и больше чернюки к нам соваться не станут. Сомнительно покачал головой Валай. Весной снова полезут. Другой выход искать нужно другой знать бы только какой что бы они ни творили а пока без северянном не справится подождем что вожди их решат император этот как его там король франсуа ага этот будем надеяться альберт только пугает не до нас им сейчас с этими дезертирствами и трибуналами ой не до нас в этот раз встречу назначили возле командного холма прямо напротив уходящей к разлому драконьей тропы. Ни шатров, ни палаток, ни раскладных стульев спешились, не доехав сотню ярдов до центра истоптанного в грязь бесчисленными лапами чудищ луга и дальше своими ногами. На ногах же предстояло и провести нынешние переговоры. Арчи, скривившись, осторожно шагал по размокшей земле, стараясь сохранять видимость твердой походки. Проклятые твари замесили тут настоящее тесто. Сапоги мыть замучишься. И неудивительно. Несколько часов пятачок перед началом своей тропы утаптывали. Как в штабе и ожидали, стоило драконоводам понять, что люди не собираются останавливать их орду, а наоборот расступаются и бегут в лес, демоны сразу направили свои полчища прямым ходом к разлому. Наверное, уже на половине пути к Ярову-Загорью. Третий день, как ушли. Демонам хорошо. Утопали дальше, а людям здесь разгребай последствия битвы. Чудовищные битвы. Таких прежде не было, и вряд ли когда еще будут. Больше суток ушло только на то, чтобы собрать вместе рассыпавшиеся по лесу полки. Потом организовать лагерь, рассортировать раненых, подсчитать все и вся. Хорошо хоть, что был приказ не брать пленных, а то бы еще и с желторылыми фанатиками возиться пришлось бы. И так хлопот тьма, а времени, как всегда, нет. Союзники вандажа опередили их с вызовом на переговоры. Вечером посыльные восточников, утром командование. Посмотрим теперь, что скажут. От мудрецов приехали те же трое. Кант, Дамаран и Белере. Плюс пара десятков сопровождения. Сегодня Франсуа сразу выбрал себе соответствующую позицию, пристроившись за спинами вечных. Первое слово тоже досталось не королю. «Приветствуем вас, господа», — заговорил Дамаран. «Думаю, стоит начать с поздравлений. С победой нас всех!» «Несмотря на тяжелый вопрос, какой ценой мы все-таки добились желаемого, царицы разгромлены, драконоводы ушли». «И мы рады вас видеть, господа магистры», — ответил за всех Юлиан. «Ваше Величество», — кивнул он Белере. «Да, победа за нами. Пришло время обсудить наши дальнейшие действия». Имперцы, в отличие от восточников, собрались почти полным штабом. Помимо советника Свенсона, маршала Харта и самого Арчи, здесь присутствовали все оставшиеся генералы, включая раненого Фабрицио. Старику отхватило два пальца одним из булыжников, что колдун в них метал клятым хоботом. Можно сказать, еще повезло. Розенкранцу вон голову размозжило. Что называется цена генеральской шляпы? Шлем бы, глядишь, уберег. Хотя, как показали итоги минувшего боя, от подобных снарядов и броня не всегда спасает. Многим даже подлатами не удалось сохранить кости в целости. До комплекта штабистам не хватало только Яра и Аники. Этих двоих Эльрик снова решил на всякий случай не показывать мудрецам. Правда, южанин на медне у всех на виду размахивал огненным мечом почем зря. Нос в нос, конечно, не сталкивался с Дамараном и его проклятыми, что тогда провернули прорыв к колдуну. Но кто знает этих магистров? По идее, могли из такого расстояния распознать. Несколько дней на текущие хлопоты можно выдвигаться в долину. Похоже, обладатель трех кос больше всех рвался в поход. Арчи слышал о Эдрика, что этот тенарий у них там за главного следопыта. Постоянно бродит по лесному пределу в поисках древних схронов. Только там, в бескрайней северной Тайге, остались неисследованные человеком места. По крайней мере, так было до нынешней бури. «Несколько дней?» — вскинул брови Вильгельм. «Нам бы за две недели управиться!» Я на своем веку не единожды разгребал последствия крупных сражений. Не таких, конечно, как это, но тоже внушительных. Сортировка трофеев, сбор амуниции, трупы своих и чужих, наконец, раненые. У вас же наверняка санитары с ног сбились, какие имперские лекари. Тут либо в строй возвращать, либо в тыл отправлять. Либо дать человеку время отмучиться. Объем работ не просто страшный, а по-настоящему ужасающий. Повторю, две недели как минимум. «Мы быстрее управимся», — не согласился Эркюль Дамаран. «В десятки миль на восток после буря осталась глубокая трещина. Проще свести мусор туда, чем закапывать здесь. Давайте лучше поговорим о потерях». «Не уверен, что эта информация требует разглашения», — возмутился хмурый Фабрицио. «Предлагаете нам самим посчитать?» — вскинул бровь вечный. «Бросьте, господин генерал», — отмахнулся Вильгельм. Нашим союзникам при желании не составит труда оценить нашу текущую численность. Как, собственно, нам сделать то же самое в обратном порядке. При этих словах маршал многозначительно глянул на магистров, как бы давая понять, что время стоит беречь обоюдно. «Нам скрывать нечего», — правильно понял намек Дамаран. «Около шести тысяч убитыми. Легко раненых две с половиной. Тяжелых семь сотен». От местного ополчения меньше трети осталось. Кстати, ваши загорные дикари вообще дали дёру. Кавалерия цела, её в бой почти не вводили. Фланг от попытавшихся сбежать с поля сарийцев подчистили, и на этом всё. А босс цел. Неплохо, очень даже неплохо, — беззвучно зааплодировал Юлиан. У нас дела хуже. Это всё жидкий огонь, — процедил сквозь зубы Вильгельм. Оружие не для честного боя, но готов признать очень действенное. Арчи хмыкнул. Выглядело так, словно маршал пытается сам перед собой оправдаться за успех мудрецов. Монку пока официальных отчетов никто не озвучивал, но он и так знал, что имперские силы понесли значительно более серьезные потери. — У нас все действительно хуже, — продолжил Харт, получив одобрительный кивок от Юлиана. — Убитыми 11 тысяч. «Ранеными семь. Из них вернуть в строй можно в лучшем случае половину. И что самое неприятное, свой фланг мы удержать не смогли. Сарийская кавалерия ушла почти полностью». «Плохо», — не стал скрывать огорчение Дамаран. «Теперь вам придется отлавливать нашу живучую богиню по всей империи». «Сара же, как я понимаю, сумела удрать?» «Да», — опередил уже открывшего было рот маршала свенсон но мы надеемся, она не с грызками своей армии в наших землях. Одним мародерством сыт не будешь, а снабжение мы ей теперь перекроем. Гонцы с соответствующими приказами ускакали на север сразу после преодоления войсками неприятеля гайда Мы ей даже мост через реку оставили, хотя запросто могли разрушить по новой. Резервы на том берегу имеются. Ловить сейчас нашу завоевательницу нет ни сил, ни желания. Как и времени. Зима не более, чем передышка с теплом твари вернуться «Определенно», — согласился Дамаран. «И потому мы собираемся не тратить попусту время. Оставим похоронные бригады и выдвинемся в разлом. По ту сторону гор зима, по нашим сведениям, не теплее Алазийской. Змеи-люды не станут задерживаться в долине и сразу уйдут к себе. Как я уже говорил ранее, наша задача — заткнуть южный проход». Обезопасим себя от повторного вторжения, и можно будет начинать осваивать новые земли. Надеюсь, наш договор по-прежнему в силе? В Империи свое слово держат, — холодно подтвердил Юлиан. Если обязуетесь расчистить свою половину поля, можете выступать хоть сейчас. Мы тоже выделим определенные силы для сдерживания Орды. Наш корпус вас позже догонит. ваше величество «Ополчение!» Не вытерпел Арчи, который так до сих пор ничего и не знал о судьбе брата. «Да», — понял намек император, — «наших людей ждем здесь к вечеру. Если нужна помощь в доставке раненых, сообщите. Пришлем специальный отряд». «Договорились», — мгновенно отреагировал Вечный. «Ополченцев пришлем, помощь выделим сами. Ну а корпус ваш будет очень к месту». «Долина, следуя нашему договору, наполовину имперская, а, следовательно, и в защите общих земель нам участвовать поровну. Надеюсь, меч Яроса также поедет на юг с тем из вас, кто способен с ним управляться». Арчи еле сдержался, чтобы не фыркнуть. но ну, мудрецы, ну дают. Может, им и вообще огненный меч отдать? Во благо общего дела, ага». Размечтались. «Даже так?» — лукаво улыбнулся Юлиан мы подумаем». «Вихрехвататель тоже неплохое подспорье», — в ответку намекнул Эльрик. «Не потерялся в пылу сражения случаем «Ну что вы», — принял игру Дамаран, — «такими трофеями не разбрасываются. Луч-подъемник у нас и сегодня же начнет приносить пользу нашему общему делу». «О чем вы, магистр?» — напрягся не понявший последнего заявления вечного, Маршал Харт. Все просто До тошноты дружелюбно улыбнулся Восточник. «Силой данного артефакта очень удобно убирать крупногабаритный мусор. Я про трупы драконов и прочих тяжелых зверей». «Чудесно!» — весело всплеснул руками император. «Вы нашли отличное применение сильнейшему в мире оружию. Будь жив его прежний сарийский хозяин, сейчас бы он точно помер от возмущения». «Вечное!» «От расстройства, гнева или чего-то подобного не умирают», — недобро прищурился Дамаран. «Тут нужен стилет в глазницу. Длинный и узкий. Удар мечом по лицу не гарантирует результат». Арчи удивленно перевел взгляд с вечного на Юлиана и обратно. «К чему это он? Хвастает, что ли? Типа своей рукой ангелочка пришил?» Да нет, должен и другой смысл иметься. У этих нелюдей каждое слово не просто так. Намекает на что-то? Думая, монк краем глаза заметил движение сбоку. Прямо по драконьей тропе мчались несколько всадников. Судя по цвету плащей, его люди. Торопятся, гонят коней. Видно, что-то случилось серьезное. Не зря он к началу разлома дозор отправлял. Ох, не зря. Не сворачивая прямиком к оцеплению. Молодец, кто там у них за главного. Догадался, что неспроста у холма такой сбор. Арчи почувствовал, как по телу побежали мурашки. Если сразу к большому начальству, значит, вести из срочных и повышенной важности. Он даже перестал слушать, о чем там продолжают говорить император с магистром. Посыльные добрались до цели, один из них спешился и, активно размахивая руками, принялся о чем-то торопливо рассказывать капитану гвардейцев. Тот кивнул пару раз, потом, словно почувствовав на себе взгляд генерала, повернулся к переговорщикам и, найдя глазами Арчи, поманил его жестом. «Правильно. Любой важный доклад только через командира разведки, коим Монке являлся по совместительству». «Разрешите?» – формально отпросился он у императора с маршалом и, дождавшись кивков от обоих, быстрым шагом рванул к оцеплению. Сапоги с чавканьем захлюпали по грязи. Теперь уже не до чистоты. От капрала шел пар. По раскрасневшемуся лицу было видно, что вестовой летел ветром. Никаких протокольных приветствий. Коротко отдал честь и сходу вывалил новость на Арчи. Глаза Монка расширились. Он, коротко поблагодарил разведчика и, еле сдерживаясь от перехода на бег, поспешил обратно к кругу переговорщиков. «Господа, срочные новости!» — прервал взявшего в этот момент слово Вильгельма Арчи, уже решивший, что полученные сведения бессмысленно скрывать от союзников. «Говорите, Монг!» — кивнул Юлиан. «Царицы в разломе!» «Что?» — чуть ли не одновременно вырвалось у Волонгского короля, маршала Харта и нескольких генералов вечное что свой Эльрик, что магистры-восточники отреагировали на известие более сдержанно. Но по едва изменившимся выражениям лиц можно было легко сделать вывод. И их проняло. Прискакали по пустоши и сразу в дыру. Наверное, обошли нас по той дороге, что ведет от Синара к каменоломне. Там одна кавалерия. Им такой крюк по силам. — Сколько их? — задал первым вопрос Дамаран. — Тысяч десять конными? Плюс обозные обслуги прилично. Повозок у них больше, чем нужно. Сотни три с небольшим. Значит, все, кто удрал, — сделал выводы Харт. Где-то столько по флангу и вырвалось. Сара с ними. Император не спрашивал. Всем присутствующим и так было ясно. Богиня Запада лично повела остатки своего войска на юг. Зачем? Арчи не сомневался, что его собственное мнение разделяют и свои, и союзники. Пусть ни те, ни другие сейчас не озвучат догадки в силу понятных причин, но дураков среди собравшихся у насыпного холма точно не было. Безумная Сара решила все поставить на кон и рванула к треклятому месту силы. Без вихря, без осколка звезды, без компаса, что, как рассказывал Эльрик, имеется у восточников. На что она рассчитывает? На удачу? Ну-ну. Или это обманный маневр и богиня сейчас в одиночку? С нее останется и такое. Скачет окольными тропами к гайде, чтобы втихую удрать. А что, половину империи незаметно пройти в одиночку полегче будет, чем всей недобитой армией лезть. Но то пусть у Юлиана с Вильгельмом и премудрыми советниками болят головы. Дело Арчи приказа? и сейчас он лезть с инициативой не собирался. Скажут ловить беглянку, будем ловить. Решат догонять кавалерию, тоже догоним. Хотя, Монка оценил положение дела и переиграл свою последнюю мысль. Нет, догнать не получится, разве что одной конницей. А у них ее кот наплакал. Придется загонять в угол или довериться чудищам, По идее, те и сами должны были справиться с задачей устранения Сары и ее фанатичного дурачья. «Неприятные новости, господа», — подвел итог Дамаран. «Ох, неприятные! Это известие меняет все наши планы и, главное, заставляет спешить. Не знаю, как вам, о мне непонятны мотивы Сары. Если противник своими действиями ставит тебя в тупик, жди беды» как бы дура не напугала драконоводов, и те не решили остаться на зимовку в долине. Померзнут, — буркнул себе под нос Харт. Что мы знаем о них? Тем не менее услышал маршала Вечный. А я только рад. Похоже, император оказался единственным, кого не встревожили принесенные вести. Сара сама себя загнала в ловушку, — предельно спокойным голосом проговорил Юлиан. Не вижу поводов для спешки. Долина – один сплошной лес, но десятитысячная армия не затеряется там в любом случае. Закончим с делами и двинемся по следам. Если к тому моменту их не перебьют чудища, мы сделаем это сами. Предлагаю сворачиваться и разъезжаться по лагерям. Договоренности в силе, все важное мы уже обсудили, а время бесценно. У нас как никак полстраны на военном положении. Нужно возвращаться в столицу». Спорить никто не стал. Обе стороны упорно играли в неведение, так что дальше развивать тему мотивов сарийской богини не стали. Перебросились последними фразами, коротко попрощались и двинулись к оставленному оцеплению лошадям. Уже через час маршал Харт с советниками Юлианом уединились в императорской палатке, а Арчи направился в расположение своих, раздать распоряжение по поводу глубокой разведки. Вильгельм настоял на срочной отправке небольшого отряда в долину, и Монг этот приказ поддерживал на все сто. Пары дюжин человек хватит, чтобы издали наблюдать и не непойманными рвануть назад, если что. Закончив, Арчи собрался вернуться к себе и перекусить. Заодно сапоги поменяет. Уже давно послал Йохана взять запасные. Стюарт у него расторопный, и пожрать чего-нибудь сообразит, и чистую обувь подгонит. В этих кусках грязи ходить уже мочи нет. Да и вечером, когда ополченцы притопают, перед братом не представать в таком виде. Генерал он или кто? Только вот пообедать Арчи не дали. Не успел он приехать, как его уже вызвали в штаб. В императорской палатке его дожидались пятеро. Сам Юлиан, Маршал Харт, Яр, элрик и Аника. Последний он был особенно рад. Миниатюрная вечная одним только своим присутствием всегда поднимала ему настроение. Стоило обманчиво хрупкой блондинке оказаться рядом, как сердце полковника начинало усиленно биться. Умом-то он понимал, что юной девчушке на самом деле шесть с хвостиком сотен лет, и внутри она древняя бабка. Но глаза и уши каждый раз говорили ему об обратном. Красивая, веселая, умная, порою по-женски непосредственная, а главное тоже все время бросает на него заинтересованные взгляды. Что это? Игра? Способ привить обожание к собственной персоне или взаправдочная симпатия? Угадать без шансов, а спрашивать напрямую он не рискнет. Хотя... Садитесь, полковник, пригласил его Юлиан занять место на раскладном стуле. Мы обсудили тут сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что вынужнее на юге. Отправитесь за горы вместе с Яром и госпожой Свенсен. Корпусом официально командовать вам, но вне протокола за главную Аника. Нельзя оставлять союзников без присмотра, да и Сара своих туда повела неспроста, добавил до безобразия серьезным голосом Элерик. Так точно, привстав, ацелютовал Арчи. Когда выступаем? Состав? Указания? Удивиться пришлось лишь отчасти. В своей отправке за горы он и так был уверен. К походу внутренне готовиться уже начал. Но чтобы командовать, пусть только на бумаге, но он назначен главой экспедиционного корпуса, есть чем гордиться. Отцу, будь он жив, понравилось бы. Альп, небось, тоже оценит. «Выступаете по готовности», неопределенно махнул рукой Харт. «Возьмете десять пехотных полков». Два инженерных и всю кавалерию, что у нас есть. Указания получены госпожой Свенсон. Она вас проинструктирует позже. Главная задача — беречь яра и меч, который он понесет. Данная информация засекречена. Прошу держать язык за зубами. Езжайте, обедайте, господин генерал», — кивнул на дверь Юлиан. «Вечером соберемся еще раз. К тому времени дозреют детали, вас пригласят». Выйдя из палатки, арчер расправил неожиданно ставший тугим ворот рубахи. Сейчас ему было одновременно страшно и радостно. Усиленный корпус, двое вечных в попутчиках, легендарный меч Яроса и, если не судьба всего мира в руках, то будущее империи точно. На пророчь ему полгода назад кто-нибудь нечто подобное никогда не поверил бы. Жизнь с каждым днем становилась все интереснее и интереснее. Вопрос только, как долго это продлится и к чему приведет. Главное, чтобы не к его арчи гибели, или что еще хуже, к провалу доверенной операции. Последнего он боялся особенно. Задание из серии «Сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» перед ним прежде не ставили. Но, видимо, все когда-то случается в первый раз. Будет ясность, тогда и обдумает предстоящее. А сейчас нужно срочно пожрать. И, успевший забраться в седло молодой генерал, тронул поводья. «Эй, валай, мина! Идите-ка сюда!» — позвал вышедший из-за деревьев нардаг Старшина оленей выглядел очень взволнованным. На каменном обычном лице сухощавого охотника появилось несколько новых морщин. И не поймешь, хмурится он так, или просто прищурился под полуденным солнцем. Тонкие губы стиснуты пуще обычного, глаза бегают из стороны в сторону. Явно задумал нечто, что ему самому не нравится. «Надо кое-куда сходить», — шепотом сообщил он Валаю, когда тот приблизился. «С нами поговорить хотят». «Надо, пойдем», — пожал волк плечами. «Милорд Альберт одумался?» — подозрительно прищурилась Мина. «Нет. Сейчас все сами узнаете. Предложение одно есть». «Какое?» — тут же спросила девушка. «Терпение никогда не было ее сильной стороной». «Не здесь. Обожди чуток». Большего у хмурого охотника выведать не получилось, и дальнейшая дорога по лесу прошла в тишине. Благо, идти оказалось недолго. Примерно в полумиле от опушки обнаружилась группа людей, среди которых Валай еще издали распознал Марлана и Вирта, командира волков, а, подойдя ближе, понял, что здесь собрались и вообще старшины от всех родов. А вот чужак среди охотников стоял лишь один, зато какой. Сам главный бессмертный. Его сложное имя Валай не запомнил, в отличие от молодого вытянутого лица. Оно сейчас мало походило на то, что носил этот чужеземец в долине. Но узнать тогдашнего торговца, что увел мудрейшего из-под самого носа имперцев, в главе войск Востока было можно. Они, говорят, с Альбертом хорошенько повздорили, когда пришла армия встретилась с ополчением местных. Монг ему про обманы убийства солдат? Проклятый баронету про спасение ни в чем не повинного Яра. И уж Валай в этом споре был всеми руками на стороне чужака откуда тот мог знать что на утро мудрейшего отпустят спас и правильно сделал они вообще молодцы эти восточные когда к соседям пришла большая беда в лице чернюков и их чудищ явились на выручку да еще какой силой понимают что не время сейчас делить людей на своих и чужих северян и южан бессмертных и смертных Враг к ним нагрянул общий, общаком его и гнать в шею. Урва получного давича тоже родичам подмогли. Если бы не их огнеплюи и плотный железный строй, под который им с миной повезло поднырнуть. Сейчас и тех охотников, кто чудом избежал смерти, в живых бы не было. Альберт свое ополчение так расставил перед сражением, что, слава, я раду, вообще кто-то на этом свете остался. А теперь еще и трибуталом грозит каким-то неблагодарный. И ведь поначалу этот монг показался Валаю порядочным мужиком. Из обреченной долины увел, приютил, снабдил припасами, в ряды своих принял. А нет, теперь-то волк понимал, что Альберту просто были нужны лишние воины, которых в случае прихода чернюков на север первой линии выставить можно. С гнильцой семейка. Старший братец толстяк еще гажа. Уж того-то Валай успел хорошо узнать. «Значит, этот бессмертный им предложить что-то хочет? Послушаем». И Вечный не стал томить. «Ну, теперь вроде все собрались», — начал он, когда Мина, Валай и Нордак присоединились к группе охотников. «Кто не знает, я предводитель корпуса, что страны Востока решили послать на помощь имперцам в борьбе с повелителями драконов». «Мое имя Эркюль-Дамаран. Я бессмертный. Такой же, как и ваш Яр». «Мы знаем тебя», — оборвал Марлан Вечного. «Давай к делу. И так уже устали стоять». «Ты прав, охотник. Лишнего времени у нас нет. Перехожу к делу». «Мне рассказали про опрометчивое решение милорда Монка отдать здесь присутствующих под трибунал». «Сожалею, воины» но вас ждет смерть. Увы, в империи у дезертиров одна дорога. В петлю. Тем более, что Альберту нужно раз и навсегда вбить в головы вашего племени мысль о полном безоговорочном подчинении. Он и так смягчил наказание, выбрав лишь командиров. Обычно казнь или каторга ждет всех сбежавших с поля боя. Из недовольного гула голосов начавшегося еще на слове «смерть» вырвался возглас «Ты врешь!» — Ваше право проверить мои слова, — пожал плечами бессмертный. — Осталось недолго. Уже вечером ополчение уходит к армейским. Завтра же соберут трибунал. Времени на рассусоливание у них нет, так что возиться с вами, как тот же Альберт, никто не будет. — Говори, к чему клонишь, — прервал невеселые рассуждения Марлан. — Обещал что-то предложить, предлагай. — Ты мне нравишься, вождь краем губ улыбнулся Дамаран. «Сразу видно, человек-дело. Предложение в следующем. Зову вас с нами на юг очищать вашу долину от чудищ». Валай вздрогнул. Среди охотников прокатилась волна удивленных вздохов. По глазам было видно, что люди готовы. А как же? Волк и сам рвался в бой. «Прогнать чудищ обратно в бездну?» Вернуться домой, вдохнуть воздух родных лесов, увидеть великую реку. «Не пустят нас», — зло обрезал Марлан, которого, судя по блеску в глазах, посетили сейчас те же мысли. «А самим не уйти. Повязаны мы теперь с монками и этой землей. Дети с бабами тут. Отыграются на них еще, если сдернем. Да и позор какой! Что другие охотники скажут?» «Сбежали, старшины! Бросили своих родичей! Не, не пойдет!» «Правильно говоришь, вождь!» — хитро улыбнулся бессмертный. «Правда в твоих словах есть, но и мы тут не дураки. Я уже эту проблему решил. Добровольцами вызовитесь От Альберта добро получено. Я как раз перед тем, как вас собирать, с ним переговорил, Попросил десяток проводников из вашего племени выделить, чтобы на юг с собой взять. Он не против. Милорд монк не учел, что все, кого он пообещал наказать, как раз и уйдут. Не хватает пока баронету мудрости. Молот горячо прометчив. Так что можете не переживать. Все честь по чести выйдет. И своих не подставите, и сами трусами не прослывете. Весь десяток из петли вытащим. «Ловко!» — только и смог что покачать головой Марлан. «Согласен!» — мастер Лука обвел взглядом остальных старшин. «Согласны!» — только девять нас. «Десять!» — возмущенно выкрикнула Мина. «Меня же сюда тоже зачем-то позвали!» «Правильно!» — согласно кивнул Дамаран. «Вас, барышня, мое предложение тоже касается!» «Вы, как я знаю, одна из двоих смельчаков, кто за южные горы ходил и своими глазами землю демонов видел. Ваши знания нам пригодятся». «Как и туда пойдем?» — вырвалась Увалая. «Время покажет, юноша», — стала еще шире улыбка бессмертного. «Корень зла за горами, и если у нас не получится запечатать ход в бездну, придется туда отправляться самим». Чудищем нет места в мире людей, и я собираюсь бороться с этой заразой всеми доступными методами. «Можете на меня рассчитывать, господин», — прижала кулак к груди Мина. «Я с вами». «И я», — поспешил поддержать волк подругу. «И все мы», — с достоинством медленно проговорил Марлан. Уже убравший с лица улыбку, Дамаран сделал два шага навстречу вождю и протянул тому руку. «Сочту за честь драться с вами плечом к плечу». «Не подведем», — крепко пожал орел ладонь вечного. «Уходим немедленно, воины. Соберитесь без лишнего шума и лесом идите к драконии тропе, что ведет в разлом. Не будем давать Монку шанс передумать. Ему потом сообщат. Я предупредил, кого следует». И резко развернувшись, Дамаран стремительно зашагал прочь.